Глава 43. Ровно в 9 утра в среду доктор Дональд Ричардс появился у стойки администратора на 15 этаже дома номер 1440 на Бродвее. «Я был гостем программы «Спросите доктора Сьюзен» вчера и позавчера», — объяснил он заспанной администраторши. Я попросил сделать записи передач, но ушел, не захватив пленок. И вот теперь хочу спросить. Может быть, мистер Гинни уже здесь? Кажется, я его видела, — ответила администраторша. Она подняла трубку и набрала номер. «Джет — Джет? Пришел вчерашний гость Сьюзен. Она подняла глаза на доктора Ричардса. — Как вы говорите, вас звать? — Я ничего такого не говорил, — подумал Дон. «Дональд Ричардс!» Администраторша повторила его имя в трубку, потом добавила, что он не взял какие-то пленки, заказанные вчера. Выслушав краткий ответ, она бросила трубку на рычаг. «Сейчас он выйдет. Присядьте!» «Интересно, какую школу хороших манер она посещала?» — подумала Ричардс выбрав стол поближе к журнальному столику, на котором были разложены экземпляры свежих газет. Джет вышел через минуту с пакетом в руке. «Извините, Дог, забыл напомнить вам вчера. Я как раз собирался отослать их вниз, в экспедиторскую. По крайней мере, приятно знать, что вам они нужны. Вы не передумали, как этот э, второй тип? Э, забыл, как его зовут?» «Джастин...» Уэлс, подсказал Ричардс, — «он самый». «Но его ждет сюрприз. Он все-таки получит свой заказ. Сегодня утром Сьюзан оставит запись позавчерашней передаче прямо у него в конторе». «Любопытно», — подумал Ричардс, — «очень любопытно. Бьюсь об заклад, ведущая популярной радиопрограммы нечасто часто берет на себя обязанности посыльного». Поблагодарив Джеда Гинни, он спрятал пакет в портфель и уже через четверть часа такси доставило его к гаражной стоянке за углом его дома. Дональд Ричардс ехал на север по с паркуэй к Медвежьей горе. Он включил радио и настроился на программу «Спросите доктора Сьюзан. Эту передачу он ни в коем случае не хотел пропустить. Добравшись до места назначения, он оставался в машине, пока передача не кончилась. Он просидел неподвижно еще несколько минут, потом вышел из машины и открыл багажник. Вынув оттуда узкую длинную коробку, он подошел к краю воды. Горный воздух был прохладен и тих. Поверхность озера переливалась мириадами искр под осенним солнцем, но тут и там на воде виднелись темные пятна, говорившие о большой глубине. Деревья, окружавшие озеро, уже надели свой осенний наряд багряный, оранжевый, золотистый, и он был гораздо ярче, чем у городских деревьев. Долгое время он сидел у кромки воды. Обхватив сцепленными руками колени, слезы блестели на глазах, но он их не вытирал. Наконец он открыл коробку и вынул свежесрезанные, усыпанные росой розы на длинных стеблях. Одно за другой он бросал их на воду, пока все две дюжины не поплыли, покачиваясь, когда их касался легкий ветерок. «Прощай, Кэтрин», — проговорил он вслух, потом повернулся и пошел к машине. Час спустя он был у ворот такси-до-парка, роскошного горного курорта, на котором когда-то проводили лето самые богатые жители Нью-Йорка, Теперь многие, как и его мать, Элизабет Ричардс, жили здесь круглый год. Охранник в сторожевой будке у ворот сделал знак проезжать. «Рад вас видеть, доктор Ричардс!» — прокричал он. Свою мать он нашел в мастерской. В шестидесятилетнем возрасте она всерьез занялась живописью, и за двенадцать лет ее природные способности превратились в настоящий дар. Она сидела за мольбертом, повернувшись к нему спиной, и каждый изгиб ее стройного хрупкого тела говорил о том, что она поглощена работой. Рядом, с натянутым на мольберте холстом, висело сверкающее и переливающееся вечернее платье. «Мама!» Еще до того, как она повернулась к нему, он почувствовал, что она улыбается. «Дональд, я уж думала, что никогда больше тебя не увижу», — сказала она. Ему вдруг вспомнилась старая семейная шутка, которую они постоянно разыгрывали, когда он был ребенком. Возвращаясь из школы домой, в пентхаус на Пятой Авеню, И, зная, что его мать наверняка у себя в кабинете в северо-восточном крыле, маленький Дон шел не по ковру, а по самому краю деревянного пола и нарочито громко топал, чтобы создать как можно больше шума. При этом он звал ее «Мама! Мама!», потому что любил это слово, самое прекрасное слово на свете. Ему нравилось, как оно звучит, а его мать в ответ спрашивала «Кто пришел? Неужели Дональд Уоллес Ричардс – самый лучший мальчик на Манхэттене?» Элизабет Ричардс поднялась и подошла к сыну, раскинув руки, но не обняла его, а лишь коснулась губами щеки. «Не хочу испачкать тебя краской», — сказала она, отступив назад и заглядывая ему в лицо. «Я уже начала бояться, что ты не сможешь приехать. Ты же знаешь, я бы позвонил...» Он почувствовал, что ответ прозвучал слишком резко, но его мать как будто ничего не заметила. Он не собирался рассказывать, где провел последние несколько часов. «Ну, как тебе мое последнее творение?» Она обтерла руки, взяла сына под руку и подвела его к холсту. «Одобряешь?» Дональд узнал лицо, изображенной на полотне женщины. Это была жена нынешнего губернатора штата. Первая леди Нью-Йорка. Я потрясен. Имя Элизабет Уоллес Ричардс становится престижным. Твои работы расходятся, как горячие пирожки, мама. Она коснулась рукава платья, висевшего рядом с портретом. Это платье с ее выпускного бала. Великолепный наряд. Но, Господи Божий! я ослепну, пока перенесу на холст все эти бисерные завитушки. По-прежнему под руку они спустились по широкой лестнице и прошли через холл в семейную столовую, окна которой выходили во внутренний дворик и в парк. Честное слово, я понимаю здешних старожилов, «Они закрывали свои дома в день труда и правильно делали», — заметила Элизабет Ричардс. «Ты знаешь, позавчера у нас тут был настоящий снегопад, а на дворе всего лишь октябрь». «Эту проблему можно решить простейшим образом», — сухо ответил Дон, подставляя ей стол. Она пожала плечами. «Не пытайся разыгрывать психиатра со мной». Конечно, я скучаю по нашей квартире, а иногда даже по городу. Но только здесь я могу так много работать. Надеюсь, ты проголодался? Да нет, не очень. И все-таки берись-ка ты за нож и вилку. Кармен, как всегда, решила тебя побаловать. Когда бы он не приехал в такси до парк, Кармен, экономка матери, старалась превзойти самое себя в готовке его любимых блюд. В этот день она подала свой фирменный горячий перец чили со специями. Дон ел с большим аппетитом, а его мать почти не прикоснулась к салату с цыплёнком. Кармен вновь наполнила минеральной водой его стакан, и он понял, что все это время она ревниво следила за ним ожидая похвалы. — Великолепно, — сказал он. — Рина прекрасно готовит, но ваш чили просто бесподобен. Кармен, точная копия своей сестры, только чуть тоньше, просияла. — Доктор Дональд, моя сестра хорошо заботится о вас в городе, но я вам прямо скажу, это я учила ее готовить, и она еще меня не догнала. «Но догоняет», — поспешил заверить Дон, вовремя вспомнив, что Кармен и ирина постоянно общаются. Меньше всего на свете ему хотелось бы задеть чувства Рины, превознося кулинарное искусство ее сестры. Он решил поскорее переменить тему. «Ладно, Кармен, расскажите-ка мне лучше, что Рина говорит обо мне? Какие последние новости вы от нее узнали?» «На этот вопрос отвечу я», — вмешалась его мать. «Она говорит, что ты слишком много работаешь, но это не новость, что ты буквально падал с ног, когда вернулся из рекламной поездки на прошлой неделе, и что тебя что-то тревожит». Последнее замечание явилось для Дона полной неожиданностью. «Тревожит?» «Да нет. Ничего такого нет». «Конечно, забот хватает, попадаются очень трудные пациенты. Но я не знаю ни одного нормального человека, у которого вообще нет проблем». «Давай не будем вдаваться в семантические нюансы», — пожала плечами Элизабет Ричардс. «Где ты был утром?» -М -м -м, «Мне пришлось съездить на радио», — уклончиво ответил Дон. И кроме того, ты так перестроил свое расписание, чтобы первый пациент пришел только в четыре. Дон понял, что мать следит за ним не только через экономку, но и через секретаршу. — Ты опять ездил на озеро? — спросила она. — Да. Ее лицо смягчилось. Она накрыла его руку ладонью. Дон, я не забыла, что сегодня годовщина, Кэти, но ведь прошло четыре года. В следующем месяце тебе стукнет сорок. Ты должен продолжать жить. Я хочу, чтобы ты встретил женщину, которая с сияющими глазами будет встречать тебя после работы. А может она тоже будет? — Работать, — возразил Дон. — В наши дни домохозяек осталось не так уж много. — Перестань придираться, ты прекрасно знаешь, о чем я. Я хочу, чтобы ты снова был счастлив. И уж позволь мне быть эгоисткой. Я хочу внука. Я просто с ума схожу от зависти, когда подруги достают из сумок фотографии своих маленьких ангелочков. «Всякий раз думаю только об одном, Господи! Подари и мне такое чудо!» «Дон, даже психиатрам может понадобиться помощь, чтобы оправиться после трагедии. Тебе такая мысль никогда не приходила в голову?» Он опустил голову и не ответил. «Ладно, хватит об этом», — вздохнула она. «Не буду больше мучить тебя расспросами». Не следовало бы к тебе приставать, но я же волнуюсь. Когда ты в последний раз был в отпуске? «Эврика!» — воскликнул Дон, просветлев лицом. «Теперь я могу оправдаться. На будущей неделе после раздачи автографов в Майами возьму недельный отпуск». «Дон, ты же так любил круизы!» — нерешительно напомнила мать. — Помнишь, как вы с Кэти называли себя мореплавателями? — Вы могли в один момент сорваться с места и отплыть, если турагент находил для вас подходящий отрезок долгого круиза. Я бы хотела снова увидеть, как ты отправляешься в путь. Тебе это нравилось. Так почему бы опять не попробовать? Ты ни разу не был на круизном теплоходе с тех пор, как умерла Кэти. Доктор Дональд Ричардс посмотрел через стол в серо-голубые глаза матери, в которых отражалась неподдельная тревога. — О, я был, мама, — подумал он. — Был.